Глава девятая. Горы уже облачились в легкие сумеречные платья. И только Демовент еще сохранял едва заметные очертания и не скрыл до конца свою гордую наготу. Бывший адвокат зажег лампу, опустился в кресло и вновь предался размышлениям. Ему вспомнилось утро, следующее за тем очень насыщенным событиями днем. Ставский советник сидел тогда здесь же, на веранде, и пил точно такой же крепкий и сладкий кофе. Напротив него завтракал Байков. Он приехал рано и, как оказалось, не успел даже попить чаю. Узнав об этом, Мардашев усадил его за стол. Переводчик долго отнекивался, но в конце концов сдался, и теперь он с удовольствием уплетал куку, омлет с зеленью, отламывая время от времени кусочки лаваша и соленого сыра. Дождавшись, когда Драгоман перейдет к кофе, Клим Пантелеич вынул из кармана небольшую бумажку и, положив на стол, проговорил. «Вот, Митрофан Тимофеевич, полюбуйтесь. Вчера забросили прямо сюда. Привязали к камню. Хорошо, хотя окно не разбили. Отпечатков пальцев на ней я не обнаружил. Зато я разглядел небольшое масляное пятно с непонятным следом. «Странно», — разглядывая текст, задумчиво проговорил переводчик. «Но, если я не ошибаюсь, это строка из книги Кей Кавуса. Здесь она приведена дословно». «Вы абсолютно правы. Это Кабус-Наме, своеобразное собрание наставлений. Одиннадцатый век. Некоторые изречения этого персидского мыслителя я помню до сих пор. Вот погодите». Он прикрыл ладонью глаза и процитировал. «Величайшее несчастье — нуждаться в помощи людей, достойных нашего презрения. Или еще, одиночество лучше, чем плохой товарищ». Да-да, именно так. ардашев внимательно посмотрел на Байкова и заключил. «Стало быть, злодей умен, либо желает казаться таковым. Но для чего ему это надобно? Вероятно, он хочет показать, что в любой момент может добраться до меня. К тому же, таким образом, преступник продемонстрировал свою осведомленность в расследовании убийства. И слава богу, что он не знает, как я далек от цели. С ноткой огорчения в голосе произнес статский советник. И все-таки вам следует быть осторожнее. Вытирая губы салфеткой, вымолвил Драгоман. «Не стоит вам одному никуда ездить, вдвоем безопасней. К тому же я давно обзавелся с Зауэром. С этими словами он вынул небольшой враненый пистолет. «Позвольте полюбопытствовать?» «Извольте». «Замечательная вещица», — вытаскивая обойму, проговорил Клим Пантелеич. «Калибр приличный, семь патронов, и размер вполне подходит для незаметного ношения». Тем не менее, я пришил небольшой карманчик. Так удобнее. Вот видите? Похвастался переводчик, демонстрируя подкладку. Рдаш кивнул одобрительно, вернул оружие и сказал. Сейчас, Митрофан Тимофеевич, я поступлю еще более легкомысленно. Я поеду на Форде один. И вам придется остаться у меня. Зато в моем кабинете не жарко и полный шкаф книг. С собой я привез только два тома Чехова. Все остальное на фарси, но ведь для вас нет разницы. На прошлой неделе мне посчастливилось засущие копейки купить несколько вполне приличных экземпляров сто летней давности. Полюбопытствуйте, они на средней полке. Чай, кофе, шарбета, если угодно, то вино и коньяк с закуской вам организует ферох Я распоряжусь. К обеду, надеюсь, вернуться, а вот тогда мы по угледничим уже более основательно. «Заодно еще раз обсудим расследование убийства Раппа. Идет?» «Как тут откажешься?» — развел руками Байков. «У вас, по сравнению с моей чердачной комнатушкой, дворец. Мне бы выспаться не мешало. С этой войной работы тысячекратно прибавилось». «Вот и отлично!» — поднимаясь из-за стола, проговорил статский советник. «Перчатки под сиденьем, как обычно». «Да, под водительским. Там же шлемы и очки. Только... что? Может, всё-таки вместе поедем? Вдруг колесо пробьёте и встанете на дороге?» «Справлюсь, не волнуйтесь. И прошу вас, Клим Пантелеич, не гоните по городу, как в прошлый раз. Ослы создания глупые. Под колёса лезут. Неравен час собьёте катера какого-нибудь. Ладно, если с приторочной торбой, хуже с ездоком». — Даст бог этого не случиться. — Отдыхайте, — бросил дипломат и ненадолго зашел в дом. Облачившись в светлый пиджак, он направился к калитке. Автомобиль послушно завелся с первого раза. Шляпа и трость упокоились на соседнем сиденье, заревел мотор и Форд покатил по шоссе. До Тегерана Ардашев добрался без приключений, но это ушло всего четверть часа и уже в городе, когда до Мейдана Гольбендек осталось два квартала, он остановился и заглушил авто. Привычка, выработанная за годы нелегальных командировок, заставила Клима Пантелеича миновать несколько проходных дворов и пару раз пуститься в обратном направлении. Слежки не было. Часы на башне показывали без десяти восемь. Базар готовился к открытию. Торговцы неторопливо, как и подобает хозяевам, отворяли вставни лавок. Мальчишки-помощники поливали и подметали земляной пол, выставляли товар. Пахло мокрой пылью, специями и дымом от мангалов, которые разжигали кебабчи, торговцы жареным мясом. Перед входом на веревках болтались три пары отрубленных рук. Этим утром казнили воров, и теперь любой мог лицезреть, что ожидает каждого, кто осмелится совершить кражу. Рынки в Персии почти не отличаются от турецких. Они такие же пестрые, как бергамские ковры, и шумные, как крик разбуженных чаек на Босфоре. Людской поток постепенно небольшими ручейками стекается со всех прилегающих переулков и у главного входа вливается в Мейдан широкой рекой. Течение несет одинокого покупателя по узким коридорам, точно щепку в половоде, а лавки, что за теснота царит внутри. Весь товар выставлен наружу, а торговец, скрестив ноги, сидит неподвижно и перебирает четки или дымит кальяном в небольшой нише. Он очень внимателен, и от его острого взгляда не укроется ни один человек. Здесь довольно легко заблудиться. Коридоры словно один бесконечный лабиринт. Они то напоминают собой улицы или даже перекрестки, а то превращаются в небольшие круглые площади с куполами наверху, украшенными разноцветными витражами, сквозь которые едва пробивает солнце. Зато здесь никогда не бывает жарко. И глаза слепнут не от ярких лучей, а от бесконечного буйства красок, коими играет парча, сверкают драгоценные камни или блестит начищенная медная посуда. Стены и потолки расписаны сложными и в то же время по-детски простыми восточными узорами, напоминающими распущенный хвост павлина. Откуда-то издалека, видимо, с ближайшей мечети, доносится заунывная песнь муэдзина. Но ухо схватывает только окончание его слов и слышится одно и то же лай лай ла ла И сначала ты повторяешь их и переводишь невольно, но, сделав несколько шагов, Вдруг понимая, что и в самом деле прав Магометанин, и нет Бога, кроме Бога. Постепенно внутри нарастает гул, но не стоит пугаться. Нет, это не камнепаты, не зель -зеле. это под низкими сводами рынка начинает кипеть жизнь. Все громче раздаются шаги, чаще передвигают и демонстрируют товары, спорят и торгуются. От этого создается шум, а значит, начинается новый день в стране, появившийся задолго до египетских пирамид. Примечание. зель в переводе с персидского «землетрясение». Конец примечания. Рдаш прошел мимо ювелирного ряда с выставленными на показ ажурными колье, серьгами с полудрагоценными камнями, портсигарами тончайшей работы и каламданами, пеналами, украшенными ажурной серебряной нитью. Во втором ряду стояли торговцы галантерейным товаром. Неожиданно его внимание привлекли кожаные перчатки. Они почти не отличались от тех, что лежали под сиденьем Форда. Не торгуясь, он купил себе новую пару. Довольный продавец с поклоном протянул их покупателю. Пройдя в глубину третьего ряда с посудой, статский советник вошел в чайхане. Хозяин, завидев европейца, устремился навстречу. Клим Пантелеич достал из кармана золотую турецкую лиру и, сунув ему, что-то негромко сказал. Тот кивнул и подозвал мальчишку, который, как страж, встал у входа. После чего Чайханчик самолично провел посетителя в небольшую комнатку и поставил перед ним поднос с угощением. Прошло десять минут, а министра все не было. В обычной жизни опоздать на десять минут может каждый, но для разведчика или агент такая вольность недопустима. И Ардашев, как никто другой, это знал, но в данный момент был абсолютно спокоен. Он сидел на мягких подушках низкого дивана и подтягивал из пузатенького стаканчика терпкий чай. Секретный посланец МИДа слишком хорошо изучил характер местных жителей, Легче найти в Тегеране снежную бабу летом, чем отыскать пунктуального иранца. Опоздать на час или два, а то и на три, здесь считается вполне нормальным явлением. А куда спешить-то? Всем ведает Аллах, и все в руках Всевышнего. «Если судьбой мне уготовлено счастье, есть ли смысл торопиться?» — скажет один, и, вскинув руки к небу, воскликнет неизменное. иншалла. Мудрость приходит лишь к тому, кто никуда не спешит, согласится другой и вымолвит: иншаАлла. Все приходит к тому, кто умеет ждать, заключит третий и добавит: иншаАлла. Вот потому-то персы беспечны, ленивы и чудовищно безразличны ко всему, что только не касается легких денег или их собственного чеславия и совершенно безразлично. Ашраф или несчастный мордашур никто никуда не бежит, ведь нервничать, суетиться, лететь, сломя голову, удел слабых, участь тех, от кого отвернулся Аллах. Примечание. Ашраф, в переводе с персидского, дворянин, аристократ. мордашур в переводе с персидского, обмыватель покойников. Конец примечания. Но резать и храни слава Всевышнему пришел. Кисейная занавеска открылась в тот момент, когда золотые карманные часы фабрики Мозера проигрывали Ордашу в очередные полчаса. Министр подошел к Климу Пантелеичу и устало плюхнулся на диван. Тяжело дыша и озираясь по сторонам, он извинился за опоздание. «Вы можете говорить свободно и ничего не опасаться», — пропустив мимо ушей оправдание министра, сказал статский советник. «Я выкупил это заведение на час». Полчаса уже прошло. «Я виноват, но...» Он достал носовой платок и принялся вытирать потный лоб. «Так получилось. Угощайтесь, сейчас вам принесут чай». «Нет-нет, благодарю, мне не хочется». «Как знаете, тогда перейдем к делу. Вы узнали о времени и месте встречи сторонников сближения Германии и Персии?» «Да, это произойдет послезавтра в Гранд-отеле», Комната номер 306. Ее уже сняли. Председатель правительства поручил это своему секретарю, который мне все разболтал. Там будет несколько министров. Возможно, не обойдется и без самого Мустафиоль Мамалека. Из Кербелы должен прибыть главный муштаид Ага Амир Сеид. Как известно, только он один может объявить джихад. Кто будет представлять интересы Германии и Австрии, я не знаю». Точное время мне тоже неизвестно, но, вероятнее всего, это произойдет вечером после шести. Все. Перс молча кивнул. Хорошо. Ардашев пригубил чай, затем вынул из пиджака конверт и протянул министру. Возьмите. Здесь та сумма, о которой мы условились. Тихрани торопливо убрал деньги во внутренний карман. Продолжайте посещать шахский клуб. Иногда там буду появляться и я. В случае надобности я извещу вас о следующей встрече. Все, я ухожу. Вы попейте чайку и покиньте это заведение не раньше, чем через четверть часа. Статский советник поднялся. Честь имею. Бала. Примечание. Бала в переводе с персидского «с богом». Конец примечания. Базар продолжал шуметь, как растревоженный медведем пчелиный улей. Мысли дипломата крутились вокруг номера 306. Нужно было придумать, как туда проникнуть, или на худой конец как умудриться подслушать разговор. Прежде всего, необходимо осмотреть отель. Скорее всего, придется импровизировать на месте. Возможно, удастся подкупить кого-нибудь из прислуги. Жаль, что времени осталось мало, с горечью думал Рдашев, продвигаясь к выходу. Чёрный форт ещё не успел впитать в себя солнечные лучи, и руль, слава богу, не накалился, так что ехать можно было без перчаток. До Гранд-отеля машина домчала быстро. Клим Пантелеич сразу направился к портье. Уже подойдя к стойке, он понял, что удача ему улыбнулась. В ячейку номер 307 был вставлен ключ, тогда как под цифрами 306 и 308 Зияли пустые глазницы, номера были сняты. Трехтуманная сигнация, точно волшебная палочка, помогла без лишних формальностей решить вопрос, и через минуту статский советник уже поднимался по лестнице на третий этаж к заветной двери номер 307. Щелкнул английский замок, и Ардашев вошел внутрь. Комната казалась достаточно большой. Она хоть и была обставлена по-европейски, но все же сохраняло восточный колорит. Такое ощущение создавал и цветастый персидский ковер, покрывающий лишь часть пола, и простенький натюрморт на стене, изображающий вазу с букетом красных тюльпанов. В углу располагался письменный стол с деревянным креслом. Немного правее журнальный столик и три мягких стула. У самой длинной стены широкий диван, который, очевидно, раскладывался и превращался в роскошную двуспальную кровать а напротив камин. Вот он-то и заинтересовал статского советника, который закрыл дверь на ключ и начал раздеваться. Оставшись в одном из подним, он вынул из бювара два листа почтовой бумаги, скрутил их в тугую косу, взял лежащие на портале спички, открыл задвижку и просунул внутрь голову. Затем он перевернулся и лег на спину, Теперь его глаза были обращены вверх. Клим Пантелеич зажег спичку и поднес к компровизированному факелу, которым освещал дымоход. Когда огонь начал подбираться к пальцам, он бросил догорающую бумагу на мраморную предтопочную плиту и выбрался обратно. Нетрудно себе представить, во что бы превратились его белоснежная сорочка, светлый пиджак и брюки, если бы он не снял их перед тем, как начал изучать устройство английского камина. Во всяком случае, ему довольно долго пришлось смывать с себя сажу в туалетной комнате. Облачившись в костюм, Рдашев замкнул дверь и, выбрасывая вперед трость, с довольным видом прошествовал по коридору к лестнице. Он торопился. Ему еще предстояло купить чемодан, заехать к жестянщику и успеть вернуться к обеду домой, где его ожидал Байков.